Джеймс несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, затем повернулся к неподвижной фигуре в кресле и спросил. «Кажется, все готово к моему отъезду?» «Да, Джеймс», — односложно ответила миссис Вейн, не поднимая глаз от шитья. Последние месяцы миссис Вейн чувствовала себя как-то неловко, оставаясь наедине со своим суровым и прямолинейным сыном. Человек по природе своей неглубокий и неискренний. Она приходила в смятение, встречаясь с ним взглядами, и не раз задавала себе вопрос, не подозревает ли он чего-нибудь. А он, между тем, не произносил больше ни слова, и молчание становилось невыносимым. Тогда заговорила она, напустившись на него с жалобами и упреками, у женщин, Лучший способ защиты нападения, а лучший способ нападения внезапные и необъяснимые отступления. Учти, Джеймс, ты сам себе выбрал жизнь моряка, начала миссис Вейн, так что ни на кого не пеняй, если она покажется тебе не слишком сладкой, а ведь ты мог бы поступить в контору какого-нибудь адвоката. «Адвокаты пользуются большим уважением в обществе. Их приглашают обедать в самые лучшие дома?» «Ненавижу конторы и ненавижу чиновников», — буркнул Джеймс. «И ты совершенно права. Я сам выбрал себе такую жизнь. А тебе я скажу одно. береги Сибиллу. Заботься о том, чтобы ничего плохого с ней не случилось. Хорошенько смотри за ней». «Не понимаю, зачем ты все это говоришь, Джеймс. Разумеется, я буду присматривать за сибил Я слышал, что в ваш театр повадил сходить какой-то молодой человек, и что он взял моду заглядывать к ней за кулисы. Это правда? Что ему от нее нужно?» «Ах, Джеймс, ты в этих вещах ничего не смыслишь. Мы, актеры, привыкли, чтобы нам оказывали внимание. Мне тоже когда-то дарили цветы. В те времена умели ценить искусство игры. Ну, что касается Сибиллы, я не знаю, насколько серьезны ее чувства. Но этот молодой человек, без сомнения, настоящий джентльмен. Он всегда так учтив со мной». И по всему заметно, что он богат, а какие чудесные цветы он присылает сибили Но ты даже не знаешь его имени? — с напором воскликнул юноша. — Да, не знаю. — с безмятежным спокойствием ответила его мать. Он пока еще не открыл своего имени, но мне кажется, это даже романтично. У меня такое впечатление, что он из аристократических кругов. Джеймс Вейн закусил губу, стараясь себя сдержать. — Береги Сибиллу, мама, — снова повторил он. — Присматривай за ней. — Джеймс, ты меня очень обижаешь. Разве я мало забочусь о Сибилле? — А кроме того, если этот джентльмен богат, почему бы ей за него и не выйти? Я уверен, он знатного рода. Это по всему видно. Сибилла может сделать блестящую партию, и они будут замечательной парой. Он действительно на редкость красив. Все это замечают. Джеймс проворчал себе что-то под нос и стал барабанить пальцами по стеклу. Когда он вновь повернулся к матери, собираясь ей что-то сказать, отворилась дверь, и в комнату вбежала Сибила. Что это вы такие серьезные? — спросила она. — Надеюсь, ничего не случилось? — А что может случиться? — отозвался Джеймс. — Должны же люди хоть иногда быть серьезными. До свидания, мама. Обед я буду в пять. У меня уже все уложено, кроме рубашек, так что ты ни о чем не беспокойся. — До свидания, Джеймс, — ответила миссис Вейн, кивнув сыну с величественно холодным видом. Ей очень не понравился тон, которым он разговаривал с ней и что-то в выражении его лица пугало ее. «Поцелуй меня, мама!» — сказала Сибилла. Ее губы, нежные, как лепестки цветка, коснулись увядшей щеки и растопили иней на ней. «Моя девочка! Моя дорогая девочка!» — воскликнула миссис Вейн, поднимая глаза к потолку, туда, где рук плескала воображаемая галерка. «Пойдем скорее, Сибилла!» Нетерпеливо произнес Джеймс. Он на дух не выносил аффектации любого рода.